Глава 13. Схватка кипела по всему полю. Много южан пало под топорами. Силы выровнялись, и я с гордостью заметил, что ни один из наших спешенных воинов не покинул поля. Дерутся мечами, топорами, кинжалами, хватают голыми руками, вцепляются зубами в горло. На этих сытых, раскормленных рожах южан впервые появился страх, паника. «Уже то один, то другой бегут, прихрамывая с арены». Смит сражался вблизи меня, а с ним еще двое – Стефан и совсем молодой рыцарь, не знаю имени. Они больше охраняют меня, предводители, от нацеленных предательских ударов, чем хватают добычу. Редкостное поведение для рыцаря на турнире или в сражении. Это значит, что святая цель победить зло все-таки воодушевила. В мою сторону несся, размахивая мечом, как сабелькой, рыцарь, закованный в железо так, что даже прорезь шлема для глаз выглядела прилипшим конским волосом. «Сэр Ричард!» — прогремел страшный голос. «Это я! Антан де Вилье!» «Исповедался?» — осведомился я. «Получи!» Этого я сбил с коня, ни разу не скрестив с ним меча. Затем едва успевал принимать удары на щит, делать выпад, снова подставлять щит под удары. Здесь нападают по трое четверо на одного. И если бы не помощь зайчика, меня либо сшибли бы, либо стащили. Но он бил копытами, хватал мощной пастью и отшвыривал закованных в сталь рыцарей, словно тряпочных кукол. А Если чувствовал мое желание продвинуться в глубь схватки, делал рывок, и валил грудью таких несокрушимых с виду громадных коней в тяжелой броне и могучих рыцарей в седлах. Сэра Смита и его помощника умело оттеснили, а на меня уже надвинулся огромный рыцарь. Пурпурный плащ взлетел за плечами, как крылья сказочного дракона. Шлем надвинут на глаза, в прорези полыхает оранжевым, словно там бушует огонь. Герцог держится в седле, Страшный и неподвижный, как одно целое с конем. На локте правой руки небольшой конический щит с изображением летящего дракона. Латная рукавица сжимает поводья, а другая, в грозной неподвижности, на рукоятие длинного меча. А, сказал я громко, сам герцог Валенштейн. Вы молились на ночь Дезде, в смысле исповедались, покаялись? Из-под шлема донеслось глухое. «Это вам понадобится причастие!» Он двинул коня шагом, перевел на рысь. Я тоже пустил зайчика навстречу осторожным аллюром. Наши мечи сверкнули одновременно. Также разом вздернулись щиты, принимая удары. Загремело железо. Мы наносили резкие, но осторожные удары. Сэр Смит снова появился вблизи и защищал мою спину. А потом и еще один из рыцарей, кажется, Стефан, доспехи измяты, сражается с трудом, но не позволяет подойти ко мне сбоку и нанести удар. Герцог резко взвинтил скорость ударов. Я едва успевал подставлять щит, парировать мечом, потом сообразил, что все-таки успеваю, а в защите сил тратится меньше, так что герцогу придется хуже. Он не ожидал, что я буду успевать за его темпом, в самом деле бешенным, а я не ожидал такого от вообще-то пожилого человека. Удары пошли уже слабее, я услышал хриплое дыхание, сам перешел от обороны к нападению, нанес несколько сокрушающих ударов в щит, от которых у герцога должна занеметь рука по плечу или хотя бы по локоть. Ударил в шлем, но герцог умело парировал. Лезвие срубило шишак с плюмажем на шлеме. «Теряете рога!» — крикнул я. «Старый пес!» «В смысле, пес-рыцарь! Сейчас я вам устрою ледовое побоище!» Он не отвечал, только парировал мечом. Потом уже начал принимать удары на щит, а меч готовить к коварному удару. Я крикнул еще злее. «А дураков, каких мало? Оказывается-то много!» Открывшись, я выманивал на удар. Герцог некоторое время сдерживался, подозревая обман. Наконец ударил. Я быстро вскинул щит, успел подставить его самым краешком, а сам взмахнул мечом, как косарь косой, готовый герцога перерубить надвое в поясе. Никогда не думал, что немолодой уже человек способен реагировать и двигаться быстрее молодого. Он понял, что щитом закрыться не успевает, как и парировать мечом, а лезвие моего меча прорубит его доспехи как раз в том месте, где заканчивается край стальной керасы, а между нею и стальными латами на бедрах только узкая полоска кольчужной сетки. Он попросту рухнул с коня, и мой меч просвистел над пустым седлом. Я сам едва не вылетел вслед за своим богатырским ударом, пустоту. Герцог же поднырнул под конское брюхо и появился с другой стороны, свирепый, униженный, жаждущий мести. Я замахнулся, однако на меня поперли сразу с десяток южан. Со всех сторон сверкают мечи. Донесся отчаянный крик сера Смита. Герцога оттащили назад почти силой, а я вертелся в седле, Как уж на сковородке, рубился во все стороны. В ушах постоянный звон, грохот, крики, ржание. Сэр Ричард! Я оглянулся на отчаянный, предупреждающий крик: На стороне южан только двое все еще держатся в седлах, в то время как из нашего отряда я один. Все остальные сражаются пешими. Огромный южанин в сверкающих голубых доспехах, настоящий южанин, а не просто принадлежащий к отряду южан, повернул коня и кинулся на меня со спины с поднятым мечом. У меня похладели внутренности. Это тот самый Вальтер, вассал Грюнвальда. Его еще называют неуязвимым. В это поверить нетрудно, глядя на доспехи. Толстые, как на ковальне, А сам Вальтер на пол головы выше меня, шире и намного массивнее. Он вскинул над головой меч в полтора раза длиннее моего. Что-то прокричал хрипло и неразборчиво. «Хорошо», — ответил я бодро, — «ведь на меня смотрят, хотя холод пробрался во внутренности и превращает в глыбу льда кости. Не надо за тобой гоняться, зайчик!» Зайчик все понял, едва я успел собраться, как он ринулся навстречу врагу, словно пушечное ядро. Раздался лязг, грохот. Меня тряхнуло так, будто налетели на стену. Издали донеслось «Ах!» из тысячи глоток зрителей, а зайчик остановился как вкопанный. Вальтер вместе с конем был отброшен чудовищным толчком, и дважды, перекувыркнувшись, медленно поднялся на ноги. Я поколебался. Сейчас в пылу схватки вполне можно драться конным успешим, но на меня устремлены взгляды сражающихся, что на это время прекратили схватку и взгляды зрителей с обеих сторон поля. — С нами Бог! — вскрикнул я погромче. — Так кто же против? Зайчик посмотрел укоризненно, когда я спрыгнул — Хлопнул по крупу, мол, уходи, и с оголенным мечом повернулся к Вальтеру. Дрожь прошла по телу. Без коня он еще выше, громаднее и массивнее. Я встал в позицию, лихорадочно соображая, где же у этого монстра слабые стороны, он же меня убьет с одного удара. Вальтер вскинул щит, у меня от удара занемели пальцы на рукояти меча, хотя бил не в полную силу. Вальтер, надвигаясь, молча подставлял под мои удары щит, иногда небрежно парировал мечом, что не только длиннее, но и шире. С обоих склонов холмов несся неумолчный крик. Кого-то подбадривали, там орут в полной уверенности, что мы сражаемся, как львы. А на самом деле Вальтер остается непоколебим, как скала» а я чувствую себя щенком, нападающим на огромного медведя. И если Вальтер и уступает мне в скорости, так должно быть по логике, ведь он вдвое массивнее, то я этого не заметил. Двигается так же быстро, как я, если не быстрее. К тому же неспешно изучает мои обезьяньи прыжки, сам готовится к смертельному удару. «Что, гигантопитек?» — выкрикнул я, тяжело дыша. «Страшно!» «Душа в пятке!» Он прорычал что-то. Длинный меч взлетел над головой. Я с трудом уклонился, а второй удар рискнул принять на щит. Если бы не пустил поскользящий, щит разлетелся бы в дребезге, но и так рука онемела почти до плеча. «Слабак!» — сказал я обвиняюще. «Ладно, сейчас я тебе покажу». Я обрушил на него град ударов. Он почти не защищался. Мой меч беспомощно звенел о его доспехи, выкованные незнаемо кем, но я в отчаянии не увидел после своих сокрушительных ударов ни единой царапинки. В то же время сам я едва успевал уворачиваться от его длинного меча. Широкое лезвие рассекает воздух совсем рядом с моим лицом. И все же Вальтер... Наносил удары, как мне показалось, несколько раздраженно, один раз остановился и повел плечами, как будто пытался почесать лопатками спину. Мы оба взмокли, вспотели и отчетливо видел, как сквозь щели доспехов Вальтера пробиваются струйки пара. Наконец он раздраженно поднял забрала, словно в жести неимоверного презрения к противнику. Так все и поняли. Только я увидел вблизи, что он хрипит, задыхается. Глаза ввалились, челюсти сомкнуты так, словно он сдерживает сильнейшую боль. В момент передышки я торопливо заживил рану на левом плече. Слабость качнула только на миг. В следующее мгновение я сделал шаг вперед и нанес осторожный удар. Вальтер, к моему удивлению, закрылся щитом. осмелев. Я нанес два быстрых удара, не слишком сильных. Только чтобы обозначить свою активность, щит держу наготове. И едва Вальтер вскинул страшный меч, я торопливо закрылся, а в момент удара повернул щит под острым углом, чтобы удар соскользнул, да еще и отдернул. К моему изумлению, Вальтер едва-едва не завалился вперед, он выпрямился явно с трудом. «Дыхание вырывается шумное, с тяжелыми хрипами!» — послышался стон. Я решил, что почудилось. Пока что я даже не поцарапал его Ахилова доспехи С некоторой осторожностью шагнул вперед и, прикрываясь щитом, нанес один за другим три быстрых удара. А когда Вальтер лишь закрывался, с трудом двигая щитом, я осмелел и ударил со всей силой, какую удалось накопить в измученном теле. Вальтер пытался закрыться щитом, но не успел поднять. То ли я двигаюсь, ну, просто молния, то ли он как замерзающая в Антарктиде старая черепаха с Галапагосских островов. Лезвие мелькнуло над самым краем щита и с оглушающим звоном по косой линии врубилось в шлем. Я сцепил зубы, пальцы занемели, вот-вот выроню меч. Однако Вальтер содрогнулся. Я с изумлением и ликованием увидел глубокую зарубку, из которой проступили первые капли крови. Темные, густые, похожие на смолу. «Сдавайся!» — Прохрипел я. Вальтер тяжело шагнул в мою сторону. Из щелей в доспехах уже не струйки пара, а сухие фонтанчики дыма. Сперва почти прозрачные, перегретый воздух, затем с синим оттенком — а сейчас уже черные, Как грех быть демократом! «У нас горят на работе!» — сказал я хрипло. «А у вас когда бьют?» Он замахнулся. Я легко уклонился от сверкающего лезвия. Только его меч и блестит, как блестел, в то время, когда спехи потемнели, словно закопчённые. Широкая пластина на груди даже как-то смялась, покоробилась. Я сделал обманное движение и ударил сверху в шлем. В последний миг успел увидеть, как на плече раздвинулись массивные пластины, и меч мой послушно врубился точно в крохотную, не шире волоса, щель. Страшный рык вырвался из закрытого шлема. Вальтер остановился и отчаянно мотал головой, словно пес, что выбрался из реки и вытряхивает из ушей воду. Пластины на плече раздвинулись, обнажив глубокую рану. Обильно хлынула кровь. Что-то показалось мне странным. Даже не то, что на плотном теле все-таки удалось оставить глубокую зарубку. Любой сучковатый пень уже разлетелся бы на две половинки. А странно, что кровь кипит и пузырится совершенно черная. Да, я знаю, что настоящая кровь темно-красная, почти черная, Это в кино разливают сок клюквы, чтобы красивше, но сейчас из раны выползает просто кипящая смола. Так не должно быть даже у этого монстра». Он зарычал, остановился и начал срывать с себя доспехи. В стальные пальцы рвали металлические листы, словно гнилой холст. Я ахнул. Увидев изъеденное страшными язвами тело, словно Вальтера заживо окунули в серную кислоту. Одежда на нем истолела. Я остолбенел при виде лохмотьев в металлической кольчуге. Она все еще покрывала клочьями плечи. Часть влипла в окровавленный бок. «Это кольчуга», — понял я внезапно, — «сжигает его, словно сильнейшим ядом». «Слишком знакомая кольчуга». Знакомая вязь, знакомый синеватый оттенок крупных колец. Вальтер, не прекращая рев, исполненный жуткой муки, упал, грохнула, лязгнула, пара пластин отвалилась и покатилась по вытоптанной земле. Толстый панцирь изъеден до дыр жутким ядом. Человеческая плоть шипит, как на раскаленной плите. Дымится. Обнажились толстые желтые кости. Я опустил меч и тупо смотрел на дергающегося в муках гиганта. «Не укради», — сказала церковь. «А ты, Вальтер, запятнал не только рыцарскую честь, но и бытовые человеческие законы. Понимаю, очень уж хотелось вбить меня в землю по уши или по ноздре. В последний день вдруг засомневался в своей несокрушимости. Когда-то вереница побед может и оборваться. И вот украл» или принял украденную вещь, что почти одно и то же. На поле вокруг нас такая же мертвая тишина, как и на трибунах. Я обвел взглядом оцепеневшие лица, сразу же началось шевеление. Первыми задвигались и заорали на трибунах, тут же опомнились на арене, засверкали мечи. В мою сторону начала пробиваться четверка южан во главе герцог Валенштейн. Я бросил взгляд на турнирное поле. Там еще с десяток сильно потрепанных южан, но наших почти вдвое больше. Сэр Смит ревет, как бешеный бык. Его меч мелькает над головой, как легкая тросточка. Справится. Я начал отступать, пока не уперся спиной в деревянную ограду. Глаза герцога вспыхнули ликованием. Но я покачал головой. Оперся одной рукой и легко перепрыгнул на ту сторону. Он зарычал в бешенстве, оглянулся на своих. «Убейте!» «Ага», — сказал я злорадно, — «сперва догоните». Он крикнул обвиняюще. «Ты не рыцарь!» «Верно», — согласился я, — «паладин — это круче». Они все подступили к ограде. В руках блестят обнаженные мечи. Я отступил. Один уперся обеими руками об ревно и прыгнул на ту сторону. Мой меч сверкнул. Звякнуло железо. Я повернулся и бросился вверх по склону. За спиной послышался крик боли, проклятия. Вообще-то я мог бы нанести смертельный удар. Эти гады заслужили, но лучше вот так. Когда на их руках тяжело раненый, все-таки задержит, а потом кто-то достанется, когда все наконец-то ломанутся за мной. Я услышал стук подошв раньше, чем ожидал. Оглянувшись на бегу, удивился, с какой скоростью догоняют эти закованные в железо фигуры. «Ничего», — спросил я, — «что турниры не ограничиваются рамками поля». Вместо ответа герцог взглянул наверх. Торжествующая улыбка раздвинула тонкие бледные губы. «Чего-то ждете, сэр?» — спросил я ехидно. Он ответил с победными нотками в голосе. «Я чую десяток драконов в небе». «Вот и хорошо», — ответил я. «Надеюсь, они разгонят эти мерзкие тучи». Мы обменялись не больше, чем десятком ударов. Он медлил, только защищался. А я берег силы. Каждый считает, что время работает на него. На землю внезапно упал солнечный луч. Разом посветлело. Темная тень, накрывающая землю, прохудилась сразу в нескольких местах. Истончилось, исчезло. Солнечный свет залил землю. На галереях ликующе закричали, но я успел заметить проскакивающие размытые тени, легкие, почти незаметные. Отпрыгнув от Валенштейна, быстро взглянул вверх. В небе кружат драконы. Двое уже повернули в сторону юга, и мощно работают крыльями. А от остальных к земле тянутся стремительно расширяющиеся конусы чего-то желтого, словно измельченного песка. Этот порошок быстро рассеивался в воздухе. и Я прикинул, что на землю опустится не раньше, чем минут через 5-10, Принял на щит удар меча Валенштейна. Улыбка не покидает лицо южанина. и Я напряг плечи, чувствуя, как регенерация освежает измученные мышцы рук. Принял еще один удар, а затем резко ударил наискось. Люди на скамьях затихали, переставали подпрыгивать, размахивать руками. Кто откидывался на спинку сиденья, кто оседал в кресло глубже и так засыпал, кто склонялся в сторону, опираясь на соседа, который тоже впадал в глубокий сон — Но за считанные мгновения все трибуны затихли, как затихло и на всем необъятном поле, где возник временный городок для снабжения прибывших рыцарей и богатых гостей. На помощь герцогу выбежали, покинув арену, пятеро рыцарей в сверкающих доспехах. Забрала опущенные, щели для глаз закрыты прозрачной пластинкой. У всех в руках обнаженные мечи. В мою сторону бросились молча, без выкриков и оскорблений, очень уж по-деловому. «Ага, сейчас», — сказал я. Задержавшись всего на миг, я постучал ребром правой руки по бицепсу левой, энергично вздергивая кулак кверху, показал, что это я им всем вот прямо сейчас повернулся и бросился в сторону самого каменистого холма. За спиной наконец-то раздался оскорбленный рев, брань, крики, угрозы. Я красиво перемахнул полисадник, а следом и чистокол из бревен. Мои доспехи это позволяют. Пробежал сотню шагов, оглянулся. Валенштейн как раз набежал на полисадник, тот разлетелся в щепки, а затем я не поверил глазам. Ударился с разгону от чистокол, затрещало. В деревянной стене образовалась дыра. Следом за ним пробежал Клаузенс, а толстый Блэкгард, Задел шатающиеся бревна, и весь частокол с этой стороны повалился, словно стена из соломы, на которую подул волк. «Ого!» — сказал я. «Ну тогда, держитесь!» Я перевел дух и припустил дальше в сторону леса. Там довольно внушительные развалины чего-то древнего. Сейчас одни камни, так что в самый раз. Оглянувшись, успел увидеть, как альбегойцы, выхватив из-под мечи, бросились на галерею для знатных. Многие резали и рубили, начиная с самой первой скамьи, где расположились старшие слуги герцога. Оруженосцы и псари, другие молча топтали падающих, обогренных кровью, перепрыгивали широкие скамьи, стремились на самый верх. Я кивнул настигающему герцогу в их сторону. «Что, вам такое по нраву?» Герцог ответил в бешенстве. «Каждый делает свое дело!» «А почему бы самому не зарезать герцога Ланкастерского и его семью?» выкрикнул я. Он выругался и попытался достать меня по ногам, но я подпрыгнул, лезвие ударилось о камень, полетели искры. Лицо герцога побагровело, в глазах стыд. «Голубая кровь и белая кость, и хотя все владетельные лорды прибегают к услугам палачей, но сами рук не пачкают, убийц не жалуют, а тут я поймал его в такой гнуснейшей компании». В Средний ряд уже вырезали начисто, а когда добрались до верхнего, Там долго и сладострастно работали ножами, как мясники, разделывая туши герцога Ланкастерского и остальных приближенных к нему вельмож и его сторонников. Я выждал, когда со спины подобрался еще рыцарь, отскочил, ударом разрубил ему кисть, меч выпал, я тут же прыгнул на металлическую фигуру, свалил и, перепрыгнув, побежал дальше.